Глава десятая. Экое счастье. Вернулись, наконец, из лагерей в училище. Елизавета Алексеевна немедленно оставила Петерговскую дачу и возвратилась в Петербург. Здесь все-таки поспокойнее, потому что Мишенька близко. Вон она видна в окно Мишенькина школы. Конечно, и в городе может опять случиться такое. Не приведи Боже! Вспомнить страшно тот день, вскоре после поступления Миши в училище, когда привезли его домой без сознания. Бабушка такая обмерла. Как только ума не лишилась. Кинулась к тому, другому, ничего толком не говорят, а Мишенька и слова вымолвить не может. Наконец Коля Юрий все рассказал. В манеже во время верховой езды Мишеньку еще новичка принялись старшие юнкера подразнивать, что он, мол, студент и лошадей боится. Он тогда сел с досады на самую молодую лошадь, она и начала беситься — за ней другие. Одна из них и ударила его по ноге, да так сильно, до да самой кости прошибла. Упал он, сознание потерял, доктора уложили в постель. Перелом оказался в кости, вот тебе и ученье. Сколько времени пролежал он тогда в постели? Только Мишенька и после того не стал осторожнее. Молодость все легко забывает. Рассказывает еще Коля Юрьев, что Мишенька в училище свой эскадрон завел, да не из лошадей, а из юнкеров. И как-то они там друг дружки на плечи забираются, и выходит, будто бы у них кони всадник. Этот свой эскадрон Мишенька называет «нумидийским». А что они там творят, только им самим ведомо. Говорят, новичков водой поливают, по залам скачут. Надо бы на него рассердиться, да не выходит ничего невозможно. Ванлярлярский тоже бедовый, хотя за лень Мишенька и зовет его байбак. Целый день готов на кровати лежать. А уж Булгаков Костя — это такой повеса, балагур такой, что мертвого рассмешит. Его за великий князь Михаил Павлович любит. Отец московский почтдиректор, директор человек солидный, а сын вышел страсть бедовый. Ну теперь, благодарение Богу, один год миновал — А через год и производство, хоть Миша и говорит, что один год в училище он за пять лет считает. Так рассуждала бабушка. А ее внук, попадая домой, не отрывался от книг, стараясь нагнать упущенное. Книги так называемого литературного содержания в школе прапорщиков читать не разрешалось. Господа юнкера при желании могли заняться этим в воскресный день дома. Но большинство юнкеров предпочитали всем видам писательства бойко написанные анекдоты, над которыми можно было погоготать. Гоготали над своей школьной зарей, выходившей в рукописном виде каждую среду с самого начала 1833 года. И ради этого гогота старались все сопричастные заре авторы, среди которых несравненными почитались два поэта, Степанов и граф Дарби Кирк. Их имена красовались под произведениями, написанными звучными стихами, получившими известность даже за стенами юнкерского училища. Читатели потешались над не вполне подходящими для цензуры поэмами «Уланша», Госпиталь и «Петерговский праздник», не подозревая, что все эти поэмы сочинены всего-навсего одним юнкером. И вовсе не Степановым и не графом Дарбикиром, а просто Мишей Лермонтовым. Правда, эти произведения были не такого характера, чтобы их можно было, упаси Боже, показать бабушке. Но зато юнкера вырывали эти листки с боем друг у друга и дрались за право первым прочесть их после вечерней зори, когда кончалось, наконец, все дневное расписание. После часов, отданных шагистике и стрельбе в цель, после отупляющей усталости, после столь же отупляющего отдыха, пустых, ничтоженных и часто непристойных разговоров господ Юнкеров, что могло остаться в душе? Ничего, кроме затаенного протеста против всего, что делается и говорится вокруг, ничего, кроме страстного ожидания Дня свободы и конца мертвых для творчества дней. Стихи умирали здесь, не прозвучав, как умирают растения без солнечного света. Но в первый год обучения в юнкерской школе Лермонтов еще пытался продолжать своего Вадима. Рассказ Раевского о том, что отец его бабушки был казнен пугачевцами, как и дед друзей Лермонтовых, братьев Шеншиных, снова вернул его к этой теме крестьянского восстания. Тайком скрываясь от воспитателей, от юнкеров, по ночам в пустом классе он пытался продолжать повесть о крестьянском мятеже, который поднял обездоленный горбун Вадим. Но, заметив, что за ним начинают следить, он скоро прекратил эту работу. Кроме того, он слишком хорошо видел ее недостатки и понимал, что, наделив своего героя прежде всего жаждой личной мести, он снижает самый смысл поднятого Вадимом восстания. Он не мог не чувствовать, что образы его главных героев и их язык кажутся отвлеченными и оперноусловными наряду с вполне реальными образами крестьян и их живой народной речью, и оставил эту повесть на 24-й главе, тщетно перерыв для нее всю душу, как написал он Марило Пухиной.